Пейнтер улыбнулся. На самом деле, иногда ему действительно казалось, что они ничего не знают. — А как быть с командором Пирсом, сэр? Что вы намерены предпринять? Может, объявить тревогу? Пейнтер вспомнил слова, сказанные им сегодня Шоном Макнайтом. — Доверься своим агентам. — Будем ждать, пока он снова не свяжется с нами. — Я не вижу причин для тревоги. Пусть действует так, как считает нужным. Судя по всему, ответ начальника не удовлетворил Логана. В таком случае, что делать мне? — спросил он. — Мне кажется, что вам следует немного отдохнуть. Когда командор Пирс приступит к активным действиям, у нас будет очень мало времени для отдыха. — Да, сэр, ответил Логан и направился к двери. Пейнтер откинулся на спинку кресла и закрыл глаза ладонью. — До чего все-таки удобное кресло, черт его дери! Он попытался снова вздремать, но что-то мешало ему, тревожило, не позволяло уснуть, что-то очень надоедливое и мучительное, как зубная боль. Что-то сказанное играем, то что он не доверяет Сигме, об утечке. Возможно ли такое? Ведь вплоть до сегодняшнего дня, кроме самого кроу, только одному человеку были известны все детали, связанные с этой операцией. Абсолютно все не знал, даже Шон Макнайт. Глаза пайнтера открылись. Он выпрямился в кресле и прошептал. — Нет, не может быть. Двадцать часов двадцать две минуты. Местное время. Рим. Италия. Вернувшись в склеп сына, Грей остановился перед стеной, на которой располагалась вторая фреска с изображением рыбы. Им предстояло разгадать третью загадку. Монг задал очень дельный вопрос. — Почему Орден Дракона попросту не взорвал эти катакомбы? Зачем он оставил их для других, чтобы прийти сюда и найти разгадки? Рэйчел, стоявший рядом, ответил, — а чего им боятся? Ведь копии книги мертвых с этими строфами находятся у них в руках. Если бы Сейхан не украл эту информацию, никто не догадался бы искать здесь. Возможно, — предположил Кат, они не были полностью уверены в том, что... Правильно расшифровали послание и оставили катакомбы нетронутыми, чтобы в случае неудачи вернуться сюда и повторить попытку. Чувствую, как быстро уходит время, Грей взвесил это предположение и вновь перевел взгляд на фреску. Тогда давайте посмотрим, что же мы нашли. В третьей строфе упоминается рыба-близнец, который ждет воды. Мне кажется, что и на этот раз мы должны идти в том направлении, куда смотрит рыба. Он махнул рукой в сторону другой галереи, и именно туда указывала вторая рыба. Но вигра продолжал изучать фрески, переводя взгляд с одной рыбы на другую. Близнецы! Промотал он. Что-что? вигра показал рукой сначала на одну рыбу, а потом вторую. Кто бы ни придумал эту шараду, ясно, что он любил играть с символами. Почему он избрал в качестве ключа двух этих рыб, практически идентичных друг другу? Вторая рыба неспроста названа близнецом. В этом должен быть заложен какой-то смысл. — Не вижу связи, — буркнул Грей. — Видимо, вы не очень хорошо знаете греческий командор, — заметил Вигар. Грей нахмурился. Тут на сцену выступил Монг и продемонстрировал, что его греческие корни не ограничиваются пристрастием кузо. Греческой они, водки. И нелепым пляском. Близнец по-гречески — «Дидумус» — «Очень хорошо», — похвалил его — «а на иврите слово близнец звучит как «фома». «Дидумус» — «фомас» — один из двенадцати апостолов». Грею припомнился разговор с монсеньором на озере Кому. «Тот самый апостол Фома, который не ладил с Иоан, и тот самый, который окрестил волхвов», — напомнил Вигор. Фома представлял собой воплощение гностицизма. Поэтому мне кажется, что слово «близнец» в данном случае является данью Евангелию от Фомы. Более того, я допускаю, что сами алхимики, являясь последователями апостола Фомы, не были подлинными христианами. Они могли посещать католические соборы, но втайне продолжали практиковать свои гностические изыскания. Всегда ходили слухи о том, что... Внутри истинной церкви существует некая иная, тайная церковь, церковь апостолов Фомы, существующая параллельно с канонической церковью и затаившаяся внутри ее. Возможно, мы наткнулись на подтверждение этой версии.